Обитатели особнячка, согнав кучу, держали под прицелом посредине вестибюля. Растрепанная Марта, завернувшись в портьеру, периодически порывалась выцарапать джинну глаза, в чем ей лениво препятствовал один из полицаев. Спецназовцы с постными рожами, чтобы не выделяться на общем фоне, понуро стояли там, где поставили, но в глубине души испытывали сущие наслаждения. Каша была заварена на совесть. Насколько они просекали ситуацию, вскоре должен был нагрянуть какой-нибудь ужасно независимый журналист, который на завтра и разразится обличительной статьей о жутких нравах надоедливых иностранцев, беззастенчиво использующих территорию суверенной державы для своих грязных игрищ. Булавочный укол, конечно, но в рамках психологической войны и такое не помешает. А если удастся еще организовать запрос в парламенте, а ведь наверняка удастся, Джину придется пережить несколько неприятных минут. Он не столько полевой командир, сколько кадровый разведчик, а глазка ему совершенно ни к чему. Совершенно неожиданно на сцене появился полковник теннис бесстрастный и свежий ничем не напоминавший поднятого среди ночи с постели человека подчеркнуто не обращая внимания на задержанных и не подавая виду что с кем то из них знаком он увел полицейского офицера в каминную и там минут десять насколько удалось расслышать продолжалась яростная дискуссия совершенно непонятного содержания суть впрочем была ясна Полицай поначалу орал, как резанный, а полковник непреклонно и сухо зудел что-то свое. В полном соответствии с поговоркой о капле и камне контрразведка в конце концов одержала верх над полицией, как это частенько случается на всех широтах. В столкновении с высокой политикой мусорам независимо от национальной принадлежности приходится отступать с поджатым хвостом. Полицейский вылетел из каминной, в приливе чувств грохнув тяжелой дверью, большими шагами направился к выходу, махнув своим орлам. Судя по его лицу, мечты не то что о высшем ордене с мечами, а и о самой паршивенькой медальке бесповоротно растаяли. О чем-то, кратенько перешептавшись джином, полковник тоже ретировался. Последними в ворота выехали пожарные машины. Бедная Марта оторопела, хлопала глазами, плохо представляя, что ей теперь делать. Презрительно покосившись на нее, Джин вышел. По размыслях Костя направился следом. Джин он обнаружил в загородке. Тот, присев на корточки изучал днище грузовика. Без сомнения, он был достаточно опытен чтобы быстро определить, где произошел взрыв. Прекрасно пусть считает, как многие на его месте, что бомба была присобачена к днищу. Они с Сережей и Каюм вне всяких подозрений. Их вещички еще в первый день были обысканы. Ничего напоминавшего взрывное устройство там не имелось. «Нет, парни, не умеете вы работать», — констатировал Костя, держа в руки в карманах и покачиваясь. «Точно тебе говорю, на наших каналах такого бардака не водится». «Толя, я тебя очень прошу, иди к черту!» — с страдальческим тоном отозвался Джин, не оборачиваясь и не вставая с корточек. «Ладно уж и сказать ничего нельзя», — проворчал Костя и направился к дому мысленно ухмыляясь во весь рот. Под ногами противно скрижетнуло битое оконное стекло. Глава четвертая. Зеленая тропа. Бычок, переваливаясь на ухабах, еще с километр полз по неширокой лесной тропинке. Сидеть на ящиках было чертовски неудобно. Их то и дело бросало друг на друга. Ящики колыхались и глухо сталкивались, ежеминутно грозя прищемить пальцы. Т.Т. во внутреннем кармане Костиной куртки колотил по ребрам. «А еще Европы себя воображают», — сердито подумал он. «Дороги ничуть не лучше, чем в каком-нибудь Урюпинске». Царапание еловых лап по тенту прекратилось. Бычок пошел быстрее уже почти не подпрыгивая на колдобинах. Скляр, пересев к заднему борту, приподнял тент и закрепил. «Что, приехали?» — поинтересовался Костя. «Сиди, шустрик, и ехай, куда везут!» — недружелюбно отозвался пан Сотник, немало не настроенный на примирение. Совсем близко за ними шел каюмовский ровер с погашенными фарами. Грузовичок остановился, у кабины послышался тихий разговор. На местном заскрипели петли ворот. Проехав еще с десяток метров, бычок остановился окончательно. Мотор умолв. Выгружаемся, распорядился скляж. Они попрыгали на землю, ежась от ночного холодка. Какой-то приграничный хутор, без сомнения, добротный бревенчатый дом, сарай колодец под четырехскатной крышей, летняя кухня с навесом. Визгливо забрехала собака, которую хозяин заталкивал в кунуру. Пошли. Они расселись под навесом летней кухоньки. В доме было тихо, ни единого огонька. Кряжестый хозяин, бормоча под нос что-то непонятное, плюхнул на стол бутыль без этикетки и стопку толстенных стаканчиков чем моментально поднял всем озявшим настроение. Закуски, правда, так и не принес, то ли из врожденной скупости, то ли согласно европейским обычаям. «Не увлекайтесь», — распорядился джин, «только чтобы согреться». «Увлечешься тут», — проворчал Остап, вислоуслый скляров водила телохранитель На донышко плеснул куркуль. «Не банкет» отрезал джин. Границы надо полагать, совсем близко», прикинул Костя. Одним глотком проглотил ядреную самогонку. Технически совсем несложно было бы сгрести джина за шиворот и рвануть на сопредельную сторону. Минута дела. Плохо только, что не было приказа. Люди, непосвященные, должно ломать голову, отчего спецназ со всеми его суперменскими примочками и богатейшим жизненным опытом так долго воландается со всевозможными атаманами, курбаши и прочими полевыми командирами. Казалось бы, чего проще? Выбросить в точку группу и приволочь добычу в мешке. Увы, есть свои тонкости. Даже самый крутой спецназ никогда не отправляется на охоту сам по себе в результате мгновенного озарения. Только человеку безнадежно, далекому от секретных дел, может прийти в голову этакая идиллическая картина. Сидит себе кружочком дюжина волкодавов. Вдруг один из них в приливе энтузиазма вскакивает. «Братцы, а не словит ли нам джина или Шемеля полторы ноги?» И все приходит в движение, лязгают затворы ревут самолетные моторы, протираются фланелькой оптические прицелы, взлетают на плечи рюкзаки, мы обрушились с неба, как ангелы, и опускались, как одуванчики. Увы, увы, непременно нужно иметь приказ от самых высоких инстанций. И если приказа нет, никакой самодеятельности быть не может изначально. Такие дела. Вот Если джин двинет через границу с грузовичком, другое дело. Этот вариант инструкциями предусмотрен. Косящий под Че Гевару бородач без особых церемоний будет приглашен в гости. А вдруг? Случаются же чудеса. «Но все готовы?» — спросил джин, первым поднимаясь на ноги. «В машину храни вас, Аллах!» «Воистину, Акбар!» — проворчал Кости под нос прыгая в кузов. «Нет, если чудеса и случаются, то не сегодня, не в эту ночь». Джин остался во дворе, помахал им вслед полководец хренов. Зато в кабину уселся хозяин, здешний Сусанин. «Не курить и не болтать!» — приказным тоном распорядился Скляр. «Всех касается, понятно?» граница совсем близко понятно ваше благородие строптиво проворчал костя значит мусора болтовню услышит а вот как насчет мотора он шумнее будет не умничай! — злым шепотом рявкнул в пляж я воль в самом деле не заводись ровным голосом сказал каю ребята когда приедем Перегружайте побыстрее, как будто вам герои соцтруда за это дадут, или, скажем, полный карман баксов. Второе мне как-то больше по душе, — хмыкнул Остап. Мой дядя — герой соцтруда, — вдруг сообщил Заурбек совершенно мирным тоном, даже с некоторой мечтательностью. Нет, правда. Знатный чебан сейчас старый совсем, сам Брежнев звезду привинчивал. Кому как, сказал Остав Философский. У моего дядьки железный крест. Слышал про дивизию Галичина? Тихо вы, цыкнул скляр, стоя в неудобной позе и высунувшись из-под тента. Развели тут вечер воспоминаний. По обочинам дороге темнел лес, одинаковый по обе стороны границы. Так что совершенно непонятно было, на какой они стороне находятся. Окружающая тишина ни о чем еще не говорила. Сплошной линии заграждений на границе так и не возвели. Паутина контрабандных тропок, по которым, что только не перли туда и оттуда, учету и контролю не поддавалась. Правда, трое из присутствующих совершенно точно знали, что именно вскоре должно произойти. Но это еще не значит, что они сохраняли полнейшее в Отнюдь. Машина остановилась. В заднюю стенку кабины постучали изнутри. Скляр выпрыгнул первым, держа фонарик и пистолет. Несколько секунд постоял возле борта, крутя головой, прислушиваясь. Потом тихо приказал. «Выметайтесь! Оружие на изготовку!» Вылезли остальные пятеро, стали тесной кучкой. защелкали пистолетные затворы. Заурбек снял с шеи автомат и держал его дулом вверх. Было тихо, темно и прохладно. Грузовичок стоял на широкой прогалине. Впереди, насколько удавалось рассмотреть, немного привыкшими в темноте глазами, дорога сворачивала влево за невысокие округлые холмы, поросшие редколесьем. «Что, мы уже в России?» — поинтересовался Костя шепотом. «Ага». — отозвался Скляр. — Можешь ГПК сплясать на радостях. — Тихо всем! Он поднял фонарь и три раза нажал на кнопку, посылая вспышку в сторону холма. Замер, пригнувшись, слегка расставив ноги, в напряженной позе опытного солдата, готового при любом непредвиденном раскладе открыть огонь еще в падении. На холме трижды мигнулась синяя вспышка метрах в пятидесяти от них. И сразу же отчаянно заорал скляр, наугад выстрелив в ту сторону. «Заводи! Запоролись!» Автоматные очереди крест-накрест прошили воздух над их головами. Там впереди, между деревьями, запульсировали желтые огоньки выстрелов. Как и было предписано инструкциями, Костя держал полу куртки кончиками пальцев, оттянув ее в сторону, и сразу почувствовал несильный удар, прямо-таки вырвавший полу у него из руки. Поднял ТТ, бабахнул в белый свет, как в копеечку, опорожняя магазин, так, чтобы не причинить вреда никому из засевших впереди. Рядом приглушенно охнул каюм. Тыльную сторону костяной ладони обожгла горячая гильза. Это заурбек, расставив ноги, лупил длинными очередями наугад, но неимоверно азартно. Пальба стояла нешуточная. «Всем стоять! Бросай оружие!» — рявкнул искаженный мегафоном голос. «Сейчас!» — выдохнул сквозь зубы скляр. «В кузов живо!» Бычок, скрежеща передачами, развернулся, едва не задев Остапа. Тот отпрыгнул, матерясь, два раза выстрелил по невидимой засаде и первым взлетел в кузов. Автоматы заливались, не переставая. Надрывался мегафон, впереди между деревьями ярко вспыхнули фары. «БТР!» — заорал Заурбек, звонко загоняя новый магазин. «Кузов, мать твою, все сели!» Бычок помчался прочь, так, словно за ним гнались черти со всего света. Позади, на прогалине, утробно ревел мотор бронетранспортера, прожектор полоснул по деревьям, далеко в стороне, пальба отдалилась. Грузовичок несся во весь опор, сидевших в кузове швыряло, как кукол, влево, вправо, вверх, вниз. Незакрепленные ящики грохотали и тяжело перекатывались. Кто-то ругался, приклад Заурбекова автомата чувствительно угодил кости в бок. И он, подпрыгивая на штабеле, словно оживших вдруг ящиков, отпихнул соседа ладони. Убери ты трещотку, клоун. Отчаянно завизжали тормоза, грузовичок остановился. Не сразу стало ясно, что они вернулись на прежнее место, во двор хутора. Хозяин первым выскочил из кабины, возбужденно махая руками, что-то принялся толковать джину, стоявшему между двух своих телохранителей с видом боевого генерала, привыкшего не смущаться превратностями военной судьбы. «Найдите бинт кто-нибудь», — негромко сказал Каюм, морщась и зажимая ладонью левое плечо. Меня, кажется, зацепило. «Что?» — услышал Джин. «Живо давайте в дом!» Хозяин вбежал в комнату, повернул выключатель. Все невольно зажмурились от яркого электрического света. Самая обычная обстановка, ничем не напоминавшая логово профессиональных контрабандистов. Каюм шипел сквозь стиснутые зубы, пока с него осторожно стягивали куртку. Костя присмотрелся, крови, конечно, хватало, но с первого взгляда опытному глазу было видно, что пуля прошла покасательной, лишь слегка чиркнув пониже плеча. Мысленно он раскланился перед Каюмом со всем возможным уважением. Хлеб оперативника не слаще, чем у них. Все, конечно, в ажуре, идеально смотрится случайной пулей, легким боевым ранением но все равно устроить такую царапину было ох как непросто мастерство снайпера должно быть нешуточным можно представить что каюм чувствовал зная что стрелять в него будет свой опытный и набивший руку но все равно нельзя забывать о поганых случайностях интересно кто работал немецкой винтовочкой с ночным прицелом. Леха или Виталик? Леха, определенно. У него опыт ночной работы малость поболее. А вот дыра от пули в поле его собственной куртки – это уж наверняка Виталик. Спасибочки, братишка, удружил. И ничего тут не поделать, приходится. Зато теперь все выглядит просто идеально. И Каюма малость подстрелили и ему одежку попортили. Весьма наглядные аргументы, повышающие доверие даже у столь подозрительного типа, как Джин. Для вязшего эффекта Костя просунул палец в дыру от пули, продемонстрировал джинну, нервно хохотнул с видом человека, лишь задним числом сообразившего, что девять граммов прошли в опасной близости от организма. Но надо же! Глянув мельком, Джин отвернулся к Каюму, с нешуточной заботой раздирая индивидуальный пакет. Каюм, прикрыв глаза, тихо выругался по-татарски. «Ничего, Джигит, ничего!» — с несвойственной ему мягкостью утешил Джин, проворно бинтуя плечо. «Совсем даже пустяковая царапина! Заживет! Самогонку тащи!» Цыкнул костя натолпившегося у стеночки хозяина. Дело поддержал Остап, хмуро перезаряжая пистоль. Вовсе даже не помешает. Ну, швыче. Хозяин ошалело кивая и кинулся к шкафчику, загремел ключами. Ох, куркуль, и в доме у него все на запоре. Остап бесцеремонно отобрал у него бутыль с сизой жидкостью. Закинув голову, на совесть присосался к горлышку. Передал бутылку кости. Жадно глотнув, тот сунул сосуд Сергею. Быстро огляделся. Пора было поработать. Скляр стоял посреди комнаты, по-наполеоновски скрестив руки. Рассчитанно медленно кости двинулся к нему. Взял за грудки и с несказанным удовольствием треснул спиной о стену. Это было проделано так быстро, что Скляр не успел отреагировать. Лишь через несколько секунд опомнился, стряхнул Костины руки и зло ряфнул. Ошалел бандитская рожа. Да нет. С нехорошей многозначительностью протянул Костя, вытащил из внутреннего кармана ТТ и покачал им перед носом пана Сотника. Подпустив голос истерики, пообещал. «Я от тебя, сука, Бандаровской здесь и урою, как шведы под Полтавой». В один миг комната превратилась в некое подобие охваченной склокой коммунальной кухни. Остап, ничего еще не понимая, но повинуясь дисциплине, бросился между ними. Сергей, в свою очередь, отпихнул его, поспешив на подмогу Кости. Заурбек, так и не расставшийся с автоматом, Завертел головой от растерянности Таратори что-то на родном языке, который здесь добрая половина присутствующих не разумела вовсе. Благоразумнее всего поступил хозяин. Сусанин Хуторской, увидев непонятную свалку, чуть ли не все участники, которые размахивали пушками, он проворно юркнул в угол и присел на корточки за столом так что одна лысоватая макушка торчала. «Прекратить!» Наконец рявкнул Джин, к тому времени кончивший перевязывать каюма. «Вы что, с ума сошли?» Помахивая пистолетом, Костя неуступчиво продолжал. «Точно урою, падла Бандаровская! У меня на таких, как ты, глаз наметан. Не верю я, что такие обломы Выпадает по чистой случайности. Ты проблет, на кого работаешь. Бледный от ярости скляр потянулся за пистолетом. Хватит! Кинулся между ними Джин, удержал его руку, потом перехватил Кости на запястье, стиснул. И ты убери пушку. Что с вами обоими? Ну-ка, убрали стволы. Решив не переигрывать, Кости с видимой неохотой отправил пистолет в карман. И, не сводя ненавидящий глаз со скляра, сказал с расстановкой. «Мне эта рожа не нравилась с самого начала. Где не появится, начинаются непонятки». Сначала из-за него угодил в ГБшку. Теперь канал посыпался. И не чей-нибудь, а его канал, которым он в голос хвастался. «Хватит», — сказал Джин, — «остыньте». И расскажите спокойно, что там, собственно говоря, произошло. «А что там могло произойти?» — огрызнулся Костя. «Комитет по торжественной встрече устроил бурную овацию. Короче, погранцов там было, что грязи. Даже БТР выпался. Поливали из автоматов, что твои Шварцнегеры. Вот, видел?» Он вновь просунул средний палец в дырку от пули и распялил по полу куртки перед Джином. «Я про него не говорю», — кивнул он на Каюма. «Конкретно подстрелили парня». «Я тебе точно говорю. Без стукача не обошлось. Столько трещал этот гуманоид, — он небрежно махнул в сторону скляра, — что его каналы есть самые надежные. А что вышло?» Чудом не повязали с полным грузовиком стволов и пушками за пазухой. Хорошие статейки бы корячились нам. В ответ на мой сигнал мигнули синим, хмуро сказал Джинну Скляр. Меж тем мой парень имел четкий приказ. В случае, если все спокойно, мигнуть красным, а при опасности, или если оказаться под контролем, белым. «Твой парень такая же сука, как и ты сам!» «Толя, помолчи!» — твердо сказал Джин. «Будь это спецслужбы, вас взяли бы аккуратно и чисто, без лишнего шума. Очень похоже, что вы примитивно напоролись на самых обычных пограничников. Судя по вашему описанию, пограничники были самые обычные, непосвященные в секреты. Сгоряча устроили пальбу» поторопились и выпустили из рук. Профессионал, не без уважения отметил про себя Костя, анализирует в лед. В самом деле спектакль был поставлен так, чтобы это и не походило на акцию спецслужб. Вот только в самом скором времени ситуацию предстояло замутить сложности. «Джин», — сказал Каюм, осторожно шевеля пораненной рукой, проверяя, как она действует. Пойдем-ка в соседнюю комнату, переговорим. Не выразив ни малейшего удивления, Джин распахнул дверь в соседнюю комнату, напоследок бросив через плечо. И чтобы без скандалов мне, иначе меры приму, ясно? Костя с безразличным видом пожал плечами. Он прекрасно знал, что за разговор начинается сейчас, В той комнате. Знаешь, Джин, у меня появилась сумасшедшая мысль. По какой-то странной ассоциации только сейчас подумал, а зачем с него, собственно, контрразведчики снимали куртку? Проверить, в принципе, нетрудно, минута дела. Примерно в таком ключе. Перехватив взгляд Скляра, угрюмо отвернулся, дав понять, То говорил отнюдь не сгоряча и от своих слов отрекаться не намерен. Увидев краешком глаза, что пан сотник подошел к нему вплотную, напрягся, чтобы немедленно отразить возможную атаку, однако скляр вполне мирно похлопал его по плечу, сказал преувеличенно заботливо: Ходишь, как босяк, прости меня, Толенька, ну к чему тебе этот спортивный стиль? Тебе бы деловой костюмчик и непременно стильный галстучек пустить, аленький цветочек. Остап гнусно хохотнул. Он-то был со скляром в тех местах, где краились стильные галстучки. Возможно, что и сам падла такая. Костя, вернее, браток по кличке Утюг, как и следовало, сделал вид, то представление не имеет о потаённом смысле скляровой реплики. Питерский братан не подозревал, что в тех мандариново-лавровых краях, где скляр резался с грузинами в составе печально знаменитого чеченского батальона, под стильным галстуком типа «Аленький цветочек» подразумевался довольно неприятный изыск, когда у человека через разрез на горле вытягивали язык, так что и в самом деле отдаленно походило на галстук. Он отвернулся, подошел к столу в углу комнаты и заворотник поднял оттуда хозяина. «Вылезай, Сусанин, пальбы не будет!» «Слушай, проводничок, а ты-то с той стороны шашни не водишь, а?» «Да что вы такое говорите!» С округлившимися глазами прошептал хозяин и даже меленько перекрестился, должно быть, полагая, что на русского это может произвести впечатление, учитывая начавшийся по ту сторону границы процесс религиозного возрождения. Шесть лет занимаюсь лесными прогулками, и ни разу не было претензий Спросите кого угодно. Я знаю правила. «Не бери близко к сердцу, Арви, громко произнес Скляр. «У молодого человека приступ рвения. Позарез ему охота шпиона разоблачить. Вот и швыряется подозрениями во все стороны». «Ну, на твой-то счет у меня уж никаких подозрений нет», — холодно ответил Костя. «Интересно, как это заявление понимать?» «А ты не знаешь?» «Ну, хватит вам...» Не вытерпел Заурбек. Хозяин рассердится. «У меня хозяина нет», — немного обиделся Скляш. «Да ну!» — хмыкнул Костя. «А может, из соседней комнаты выглянул Джин?» «Толя, зайди!» И, едва дождавшись, когда Костя прикрыл за собой дверь, распорядился. «Дай-ка мне твою куртку». «Это еще зачем?» «Для дела!» — кивнул Каюм. «А штаны не надо снимать?» — хмуро поинтересовался Костя, швыряя куртку Джину. «Пока что нет такой необходимости!» — задумчиво отозвался Джин, вертя куртку так и сяк, умело прощупывая швы. «У тебя нож есть? Еще бы!» Костя протянул ему свой немецкий складник. «Нож спутник комсомольца! Эй-эй! Я за нее сотню баксов отдал в пассаже. Ничего, ничего, успокоил Джин, подхватывая кончиком ножа шов. Я осторожненько, ага. Меж пальцев у него была зажата блестящая металлическая пластиночка толщиной и размером с рублевую монету. Каюм смотрел на нее с таким изумлением, словно не сам прошлым утром Ее в Костину куртку зашивал. «Слушай, Каюм», — протянул Джин, «не такие уж у тебя и сумасшедшие мысли, если учесть. Интеллект — великая вещь», — скромно сказал Каюм. Мелькнула совершенно безумная догадка, но никак я не мог понять, зачем они с него куртку снимали. Было лишь два варианта. Либо искали что-то, либо, наоборот, подсовывали. Впрочем, это еще не обязательно маячок. — Да? — фыркнул Джин. — А что же это, по-твоему, запасная пуговица? — Толя, тебе сей предмет не знаком? — Первый раз вижу, — решительно сказал Кость. Шов был нефабричный, — продолжал Джин. Со злыми огоньками в глазах, и все равно кое-что не сходится. Не сочетается эта штука, если она, конечно, в самом деле маячок, и та совсем непрофессиональная встреча, которую вам устроили. Не в том дело, с совершеннейшим хладнокровием пожал плечами каю. Печаль в другом. Вокруг давно уже начались. Нехорошие странности. А я что говорю? Бесцеремонно вмешался Костя. Вон, это самая нехорошая странность в соседней комнате торчит и в усы ухмыляется. Видывал я в Питере такие штучки или микрофон, или маячок. Менты наши их, бывает, пользуют. Толя, тихо, серьезно, сказал Джин. Я тебя умоляю. Постарайся пока помолчать. При них он кивнул на дверь. Ни слова. Улик, собственно говоря, никаких против конкретных персон я имею в виду. Понял? Да понял, проворчал Кость. Потолковать бы с этой конкретной персоной по-нашему. Молчи пока, понял? Я фельдмаршал. Глава пятая. Дела базарные. Ты глазами по сторонам не зыркой, будто голодный людоед, сказал Костя, внутренне немного забавляясь. А то вид у тебя такой, что за километр видно шпиона. Все пройдет как по маслу. Славянская братва, если за что берется, это точно, вяло отозвался Заурбек. «Вы, русские, большие мастера на всякие фокусы». Они все трое сидели на корточках, абсолютно не выделяясь ни одеждой, ни видом, ни позой среди превеликого множества базарного народа всех национальностей и рас. Разве что негров не было. Хотя Сергей клялся, будто полчаса назад видел таки одного. Не особенно и черного, скорее серого с деловитым видом помогавшего русской бабе распаковывать картонный короб с сигаретами. Вполне могло быть. Базар — дело затейливое и многоплеменное, особенно здесь, в плодородной области, на границе с Чечней. И все же Заурбек немного нервничал. И как его не успокаивали, то и дело косился на распахнутые ворота склада, где у крайнего погауза малость поддавшие работяги загружали зелок коробками с корейскими телевизорами LG. Точнее говоря, это только на коробках значилось, что внутри LG, да еще рядок, который предстояло загрузить последним, и впрямь содержал ящики. А внутри покоилось оружие в заводской смазочке, Автоматы кипарис, как раз и добытые, по легенде, питерскими братками для друга джинна, и переправляемые по абсолютно надежному, как они хвастались, каналу. И будьте уверены, трещотки должны были попасть в Чечню невозбранно, вот только принимать их там и складировать должен был каюм. А это давало неплохие шансы на то, что воспользоваться ими Джин так и не сможет. И трижды сплюнем через левое плечо, потому что стопроцентных гарантий успеха не бывает ни в одной операции. Как бы скрупулезно ее не разрабатывали и какие бы спецы ее не рисовали. Поневоле всплывала в памяти фразочка из какого-то старого детектива. Нет ничего проще, чем проводить шпионские операции под личиной врага в родной стране при условии, что соответствующие органы заранее обо всем знают. Заурбек мог и не нервничать так. Он, бедолага, и понятия не имел, что точный план рынка и прилегающих окрестностей был заложен в компьютер, на котором заранее просчитывали самые разные варианты событий и перемещений, что десятки людей, большинство из которых в главное не посвящены обеспечивают безопасность троицы от множества случайностей, способных помешать, что вокруг хватает своих под самыми разными личинами, что в декоративной башенке на крыше навехонького помпезного здания дирекции рынка сидит снайпер на всякий пожарный, ну и прочее от маневренных групп на неприметных машинах до запущенной в местные УВД Дезе, будто особая группа Мура будет сегодня на рынке брать заезжего наркокурьера, что должно было заставить рыночных прикормленных ментов забыть на сегодня и о дании, и о беспределе, и являть собою образец исполнения уставов и инструкций. Впрочем, если бы Заурбек обо всем этом знал, Он, конечно, давно бы уже улепетывал во все лопатки, размахивая пушкой. «Вон, гляди», — сказал Сергей. «Видал орлов?» Эскадрили конных водолазов, понимаете ли?» Костя посмотрел в ту сторону, отплюнулся. «Ага, эскадрон гусар спиртючих!» Поодаль, меж прилавками, шествовали три ярких образчика местного ряженого казачества. Низенький бородач в центре и двое рослых сопляков по бокам. Плетюганы заткнутые за глинища, шашки болтаются, папахи заломлены, на груди целая россыпь крестюшек и медалюшек неведомого происхождения типа «за возрождение снахачества. Вопреки строгим правилам императорских казачьих войск, цвета лампасов, немало не соответствовали окантовке погон, а те, в свою очередь, донцам попах нисколько не подходили. Вообще о местных казачках само же русское население отзывалось, насколько они знали, насквозь матерно, ибо никаких подвигов за здешними станишниками не числилось, если не считать гордого шляния с нагайками и бессмысленных пьяных драк со всеми, кто не нравился. «Вы, русские, большие мастера на всякие фокусы», повторил Заурбек без всякой задиристости. «Говорю тебе, все получится. А кто сомневается, получится. У вас в свое время и Чечня получилась». Телохранитель Джина не нарывался, он говорил, устало и чуть ли не безразлично. «Без вас ничего бы и не вышло. Нет, влезли за своей перестройкой, привезли Дудаева, которого у нас и знать-то забыли. И понеслось. Это не нам нужно, Толя, это вам нужно. Если бы ваша Москва на Чечне не делала большие деньги, вы бы нас раздавили вдвое суток, тогда еще. А так... Вы на нас капиталы делаете, и на бомбежки, и на восстановление, и на чем-то там еще. — Ух ты! — сказал Сергей неприязненно. — ты у нас оказывается. — Зачем философ? Я раньше пастухом был. Много думал. Пастухи много думают. У них времени хватает. Мы же не слепые. — Так ведь воюешь, философ? — спросил Костя. «Воюю», — пожал плечами Заурбек, — «и дальше будешь. А что делать? Такой расклад судьбы. Все от Аллаха. Если начал, уж не остановишься». «Ага», — сказал Костя, — «сейчас, как водится, вспомнишь своего мудрого дедушку, который говорит, что нельзя дважды снять урожай с одной чинары, а в одну и ту же воду дважды не войдешь». «Не бывает никакого урожая с Чинары», — сказал Заурбек. «И Чинары у нас не растут». А дедушка уже ничего не говорит. Его дудаевцы зарезали, когда он застрелил ихнего Гайбетирова. «Вот это номер!» — искренне удивился Сергей. «Что ж ты и дальше воюешь, философ?» «Я же не у дудаевцев воюю», — сказал Заурбек досадливый. Ты не поймешь, где тебе понять. Я у джина воюю, а дудаевцев я сам случалось резал. И за дедушку, и вообще. Действительно, хрен вас поймет, подумал Костя. Слава Богу, что нам и нет нужды вас понимать. Мы не для этого существуем. Совсем не для этого. На душе было пакостно. Все, о чем говорил этот долбанный ваххабит, они не раз обсуждали между собой. Но вот Заурбек не должен был при них упоминать такого, потому что это неправильно. В чем неправильность, он не мог бы определить точно, злился еще и из-за этого. Стыдно перед Заурбеком вот что: за то, что насчет Москвы и тамошних жирных котов. Чечен тысячу раз прав, и он не может быть прав, поскольку злой Чечен. Чтобы прогнать эти стыд и неловкость, он вспомнил, что этот чертов философ, внук зарезанного дедушки, вчера выдал им аванс за оружие фальшивыми долларами. Все полсотни купюр, как в темпе установили здешние специалисты, оказались фальшивками, правда, мастерски исполненными. Вероятнее всего, даже не в Иране, а в Западной Европе, или, учитывая происхождение джина, где-нибудь под Карачи. Мы сразу уедем, как только погрузимся. Поинтересовался Заурбек на сей раз гораздо эмоциональнее. А что? Покосился на него Сергей, перехватил взгляд. А «На лирику тянет?» «Ну и тянет», — согласился Заурбек, поглядывая на девиц в коротком, открытом и облегающем, шлявшихся там и сям четко рассчитанными маршрутами. «В горах этого нету». «Увы», — злорадно сказал Сергей. «Уезжаем сразу, как только погрузимся». «Ага», — кивнул Костя. «И никакой тебе лирики». Белла, чао, Белла, чао, Белла, чао, чао. Он насвистел мотив и даже припомнил обрывки куплета. Я проснулся сегодня рано в нашем лагере в лесу. К его удивлению, заурбек грустно подхватил. Прощай, родная, вернусь не скоро. Белла, чао, белла, чао, белла, чао, чао, чау. Я на рассвете уйду с отрядом. «Гарибалдейских партизан! Гарибальдейских балда!» — хмыкнул Костя. «Ты-то где песенку ухитрился слышать? Сколько лет прошло?» «Как это где ухитрился? Мы же все когда-то жили в Советском Союзе. Не забыл?» а «Ведь забыл», — горько усмехнулся про себя Костя. «И забыл, что такое Советский Союз» и забыл, что вы тоже в нем вообще-то проживать изволили. Помнишь, было такое кино? Немного оживился Заурбек. Я маленьким смотрел, по следу тигра. Там постоянно бела чау, бела-чао, бела-чао, чау, чау. Видел? Ну? Помнишь, как там наш из трехсвольной зенитки? Ап-ап-ап прямо по колонне. «Наш?» — хмыкнул Костя. Заурбек самую чуточку смутился. Но тогда был как бы наш. Тогда все были или наши, или не наши. А сейчас, по-твоему, по-другому?» — без выражения спросил Сергей. «Сейчас вообще все другое», — подумав, заключил Заурбек. «И ничего уже не поймешь. «Навязался на мою голову, козел горный!» — зло подумал Костя. Скверно, что он сейчас начинал видеть в этом хреновом ваххабите живого человека. Чуть ли не личность. Это никоим образом не повлияло бы на его отточенные рефлексы, если бы в следующую секунду Заурбека пришлось бы <кхм> нейтрализовать. Разъяснить, снять с доски. Слишком много мы повидали, чтобы растечься соплями от умиления, от того только, что этот козел видел те же фильмы и помнит те же песни. Здесь другое. Нельзя видеть человека в том, кого очень может быть понадобится профессионально убивать. Нельзя. Если не видеть, все проще. Вероятный противник должен оставаться абстрактной фигурой, лишь внешней, имеющей полное сходство с живым человеком, абсолютно для тебя неизвестным. Он попробовал определить, есть ли поблизости наблюдатели с той стороны. Джин вполне мог послать кого-нибудь для пущей надежности проконтролировать Заурбека, да и Скляр недоверчив. Особенно если учесть, что Скляр, как завтра, должен именно в этом самом городе встретиться со своим агентом из штаба округа, с сучившимся подполковником, отчего-то полагавшим, что его переговоры по мобильнику с той самой чистенькой заграницей никто не сможет засечь и перехватить. Нет, бесполезно. Слишком много вокруг самого разного народа разношатающегося и деловитого, бродячего и сидящего, пьющего пива, приценяющегося к копченой рыбке, и голоногим девкам, сбившегося в загадочные кучки, где то ли обсуждали негодцу из продажи пакетика ханки, то ли попросту уговаривались дерябнуть водочки подальше от жен. Знакомых лиц, во всяком случае, в толпе, пока что не маячило. Оставалось дождаться вечера, когда результаты потайных видеосъемок, все пленки по отработанной методике будут загнаны в компьютер, который и поищет старательно знакомые ему по прошлым записям рожи, а потом для пущей надежности они сами просмотрят глазами Ибо человеческий фактор, знаете ли, вон, пошли, перебил его деловые размышления Заурбек. Приятные девочки, эк тебя зациклила, фыркнул Сергей. И наградят они тебя крестом большой бледной спирахеты. Чем? Заразой, философ. А у меня презики есть. Он потянулся, сообщил мечтательно. Вот на Абхазской войне был смешной случай. Сцапал наш взвод грузиночку. Симпатичная такая стерва. Из окна по нашим из калаша поливала. А еще искусствовед с высшим образованием. У нее диплом нашли. В общем, Ваху и Димитро она положила насмерть. Дмитро был лихой парень, хоть и хохол вопрос не стоял, харить ее или нет. Ясно, надо было пользоваться. Хотелось только придумать что-нибудь затейливое за наших парней. Тут Габерт, его потом убили в Гудермесе и говорит «Мальчики, а что вы такие скучные?» Две девицы, давно уже нарезавшие зигзаги в этом районе, добрались и до них. Остановились таким видом, словно собирались бросить якорь прочно и надежно. Честно говоря, они выглядели весьма даже товарно, хотя и размалеваны были почище дикого индейца, собравшегося на их краснокожий парад. Озабоченный джигит Заурбек моментально взмыл с корточек и широченной улыбкой изобразил полную готовность к брачному танцу. «Эй, времени нет!» напомнил ему Сергей. Лапочки, вы хоть школу-то закончили? А как же? Бойко сообщила та, что постарше. А уж сколько университетов во рту подержали, ты б знал. Так-так, мальчики, будем развлекаться. Цены умеренные, а обслуживание на высшем уровне. Толя умоляюще покосился за урбек. Ладно уж там, махнул рукой Костя. В конце-то концов рядовой питерский браток, упорно уклонявшийся от контактов с доступным женским полом и требовавший того же от других, фигура не вполне типичная, из роли выходить не следует. Сейчас загрузим машину окончательно, придумаем что-нибудь, поскольку вы, черножопые, казачья троица добралась и до них». Стояли, чуть покачиваясь, с видом грозным и непреклонным, картинно подбоченись и возложив свободные руки на эфес и шашек. «Это вы нам, дяденька?» — вежливо поинтересовался Сергей, не спеша выпрямившись и оттого сразу оказавшись на голову выше самого высокого ряженого. «Тебе, тебе, сволочь черножопая!» заверил бородатый атаман или кто он там. Костя философски поднял брови. Заурбек, в общем, сходу определялся как лицо пресловутой национальности. Сам он давно было известно обладал нейтральной, как выражался, генерал физиономии, позволявший прилепить к ней не одну народность и не обязательно славянскую. Но вот Серегу, блондины с легким уклоном в рыжину, За Кавказ мог принять только такой вот придурковатый алканавт. Скандальчиком пахло все явственнее. Атаман, подавая пример своим, зыркал вовсю уже нахально. Костя подметил у него погоны майора советской армии, два просвета, одна звезда, которых у настоящего царского казака не могло оказаться ни с какого боку, не было и в императорской армии такого сочетания просветов и звезд. «Вы в каком же чине будете, господин хороший?» поинтересовался он, локтем отодвигая за спину ощетинившегося заурбека. «Старший Есау! рявкнул низенький бородач, благоухая застарелым перегаром. «Ясно, Чоркестан!» «Час от часу не легче». Не было в старые времена никаких таких старших Ясаубов. Интересная ситуация. Что прикажете делать? Прикрытие что-то не торопилось на выручку. Отсюда следует, что им предоставили решать проблемы собственными силами. В самом деле, почему бы и нет? Легонькая базарная драчка с местными станишниками. Еще один кирпичик в здании легенды, надо полагать. «Ты что, — прикопался к русским девушкам, — скотина безрогая, — грозно вопросил господин старший Исаул, — своих мочалок мало, твою мать? — чью мать? — бледнее лицом, жестким голосом переспросил Заурбек, при котором таких словосочетаний нельзя было произносить вовсе. «Иди к машине! — яростным шепотом приказал ему Костя. — Вон! — Кончили уже кладовщицы, с накладными нас высматривают. Ну, я кому сказал? Заурбек, ворча и нехорошо косясь через плечо, все же в конце концов подчинился и побрел кладовщицы. Запомни, черножопый, наставлял Сергей Ясаух, если будешь приставать к русским женщинам, яйца оторву и в сортире повешу. Добродетельные славянские девушки, из-за поруганной чести которых и разгорелся весь сыр-бор, уже бочком-бочком отодвигались в невеликую толпу зевак. Должно быть, резонно опасались, что переменчивые пьяные фантазии казачков переметнутся от защиты русской чести к осуждению порока. Вокруг образовалось некое пустое пространство, и неприкрытие не местной милиции. Точно им предоставляли решать проблемы на свое разумение. Шли бы вы своей дорогой, господин старший Есаул, мирным тоном предложил Сергей. Вон солнышко светит, публика гуляет, совсем неподалеку пивком торгуют. А в Реллах хочешь? Помилуйте, да кто же хочет? А документы у тебя есть? Подбоченись рявкнул Есаул: Твоя машина? Посмотрим, что привез. Зуб даю наркоту какую-нибудь. Документы давай. Кому говорю? И на машину тоже. И третьего сюда зови, кивнул он на Заурбека. Разбираться будем всерьез. А то поналезло вас тут приблудных. Если что, берешь коротышку, сказал Сергей по-английски, совершенно беззаботно улыбаясь. Улыбка эта ангельской кротости Есаулу не прибавила. Наоборот, он зашипел, словно перегревшийся чайник и рявкнул. Вы мне тут по-своему не гыркаете, черномазы, по-русски в России говорите. И рванулся в атаку, выхватив нагайку из заглянища, как ему, наверное, казалось, невероятно ловко и проворно размахнулся от души. Вот только кости каким-то чудом не оказалось в том месте, куда коротыш целился. И тяжелая плеть из витых кожаных полосок совершенно впустую полоснула по воздуху. А в следующую секунду по причудливой траектории крутанулись сапоги, Шашка сам Исау, с грохотом приземлившийся на забросанный всякой дрянью асфальт в нелепой позе.